Глава двадцать 25. Когда мы подошли к причалу у коттеджа Синди было почти совсем темно, и я невольно подумал, что, возможно, слишком задержал гостей у себя. Дорогой девочка снова задремала, и пока Синди привязывала катер, я взял Энни на руки. Не открывая глаз, она обвела мою шею руками, и я с трудом сдержал дрожь. Это было до боли знакомое ощущение, ощущение, которого мне очень не хватало. Я медленно поднимался к дому, стараясь не разбудить Энни. Но когда мы проходили мимо сетчатого ящика, в котором на разные лады тюрьлёр люкали тысячи сверчков, девочка слегка подняла голову. Она поглядела вниз, и многочисленные пленники затихли как по команде теперь сверчки издавали совсем тихий едва различимый шорох похожий на приглушённое бормотание словно они видели или знали что-то такое о чем я не имел ни малейшего понятия этот звук был похож на песню которую слышишь только когда не прислушиваешься ли на свет далекой звезды, которую замечаешь только краешком глаза, не присматриваясь специально и не напрягая зрение в надежде что-нибудь разглядеть. Энни приложила палец к губам. "Шш", сказала она шепотом. "Слышишь? Я прислушался, что они делают". Она посмотрела на меня так, словно ответ был очевиден. "Как что? Они плачут?" Я наклонился и прислушался, но так и не уловил ничего похожего на плач, и только повел плечами. Ты сможешь услышать, как плачут сверчки. Надо только слушать внимательно, зашептала Энни мне в самое ухо. «И еще надо захотеть услышать. Я снова наклонился, и даже повернул голову так, что мое ухо оказалось над самым ящиком. Нет, нет, нет, горячо зашептала Энни. Ушами их не услышишь. Она легко коснулась пальцем моей груди. Слушать надо сердцем. От неожиданности я чуть было не уронил ее. кое как удержав равновесие, я попытался сменить тему. Но, может быть, это песня. Почему ты думаешь, что они плачут? Потому что они знают. Что же они знают? И снова она посмотрела на меня так, словно ответ был предельно простым и лежал на поверхности. Они знают, что если доктор Ройер не найдет хорошее сердце, а тетя Сиси не найдет человека, который сможет вставить его в меня, И что если я к этому времени не буду достаточно здоровой, или мы не найдем деньги, чтобы заплатить за операцию? Тогда? Тогда в будущем году меня уже не будет, и я не смогу с ними разговаривать. Энни снова прижалась головой к моему плечу и закрыла глаза. А еще они знают, что что они должны умереть, чтобы я жила. Тело девочки у меня на руках Весело тысяч фунтов, и земля прогибалась под этим чудовищным весом. Откуда? Откуда им это известно? Энни улыбнулась с бесконечным терпением, словно я ее поддразнивал, и она это знала. Глупый, я сама им сказала. На всем белом свете не было столь же удивительного создания. Ее место где-то рядом с отцом нашего мира, чтобы вдохновлять его, делить с ним вечность. Синди отперла дверь и показала мне дорогу к спальне. Я уложил Энни на кровать и, отступив назад, смотрел, как Синди накрывает ее одеялом. В их сахарном домике Из бетонных блоков было всего две комнаты: спальня, в которой едва помещались платяной шкаф и две односпальные кровати, и гостиная, которая служила также кухней и столовой. В гостиной на каминной полке стояли две фотографии в дешевых пластмассовых рамках. На единственном кухонно-обеденном столе, это был шаткий карточный столик, накрытый красной клеенкой — были разложены финансовые справочники и бланки заявок на получение кредита, которые я уже видел в больнице. Синди заметила, что я смотрю на фотографии. На левом снимке Энни с отцом и матерью. Его сделали почти три года назад, а справа ее прошлогодняя школьная фотография. Я кивнул. На снимке слева Энни и ее родители выглядели загорелыми, энергичными и бодрыми. Внешностью девочка несомненно пошла в отца, но улыбка у нее была материнская. Мне захотелось расспросить о родителях Энни подробнее, но я сообразил, что и так слишком задержался, и я не был уверен, стоит ли вообще начинать этот разговор. На школьной фотографии Энни была запечатлена на фоне синего парусинового занавеса. Она держала за ручки большой красный велосипед и улыбалась. В самом низу снимка я разглядел частично скрытый рамкой штамп пробный экс. В спальне Энни в очередной раз раскашлялась. Еще одно подтверждение, что кашель спустился в легкие. Её врач слышал, как она кашляет. Да, Синди кивнула. Сэл было нас сегодня утром. Он сказал, что Энне пока нельзя общаться с другими детьми, и что мне придётся несколько недель подержать её дома и не пускать в воскресную школу. В общем, пройдёт какое-то время, прежде чем Энне оправится. Сэл хороший человек, и хороший врач. Не просто хороший, лучший. За всё время он ни разу не прислал мне счёт. Так что страшно подумать, сколько тысяч долларов я ему задолжала. Синди заглянула в буфет и рассеянно передвинула с места на место несколько баночек. «Хочешь кофе. Я задумался. Лучше чаю, если не трудно. Совершенно нетрудно». Она сняла с плиты чайник и стала наполнять его водой. А я повернулся к ней спиной, сделав вид, будто смотрю в окно. На самом деле Мои глаза продолжали внимательно оглядывать комнату в поисках каких-нибудь признаков того, что входная дверь вот-вот отворится и в дом войдёт бойфренд или гражданский муж. Я услышал, как Синди за моей спиной выдвинула ящик буфета и достала нож. "Тебе с лимоном?" спросила она. "Да, спасибо". Она стала нарезать лимон. Ай! Раздался ее вскрик и звук ножа упавшего на пол Я обернулся. Яркая струйка крови текла с ее руки на пол, и прежде чем я успел подскочить к ней и схватить за руку, на полу образовалась довольно внушительная красная лужица. Я пережал ей руку в запястье и внимательно рассмотрел порез. Синди отвернула лицо, чтобы не смотреть, даже глаза прикрыла здоровой рукой. Ее грудь часто и высоко вздымалась, щеки сделались пепельно-серыми, и я понял, что она вот-вот потеряет сознание. Ты боишься крови?" спросил я как можно спокойнее. "Только своей", пробормотала она. В следующее мгновение колени ее подогнулись, но я успел подхватить ее и перенести на диван. Обмотав раненую кисть полотенцем, я вернулся к буфету и распахнул дверцу. Мне повезло, на верхней полке я увидел картонную коробку. Так и есть, в ней были лекарства. Выхватив оттуда флакончик перекиси, я метнулся обратно. Рядом с диваном стоял небольшой журнальный столик, и я вывалил на него содержимое своих карманов. Вымыв руки, я тщательно промыл перекисью рану. Она оказалась довольно глубокой. Лезвие ножа вошло в мякоть ладони, но сухожилия были целы. Я не решился зашивать рану на глазах пострадавшей. Что-то подсказывало мне, что ей не хватит выдержки потерпеть, поэтому подумал я, следует начать действовать, пока она не очухалась. Сорвав с пояса фонарик, я включил его и зажав в зубах, направил луч на рану. Потом вставил нитку в иглу, и когда примерно минуту спустя Синея открыла глаза, я наложил уже четыре шва. Она бросила на меня обалделый взгляд и схватилась было здоровой рукой за раненую, словно борясь с желанием вырвать ее у меня и прижать к груди. На этом силы ее оставили, и она снова откинула голову на подушке. Пробормотала она, закрывая глаза и тяжело дыша. Потом ее ресницы снова приподнялись. Краешком глаза она следила за тем, как я не торопясь завязываю шестой узел. "Ну вот, отличный шов получился", пробормотал я невнятно. Во рту у меня по-прежнему был фонарик. Синди не ответила. На свою руку она по-прежнему старалась не смотреть. Внезапно ее взгляд устремился куда-то поверх моего плеча. словно она кого-то увидела. Почти одновременно я услышал легкие шаги и голос Энни спросил: "Тётя Сиси, с тобой все в порядке?" "Да, милая моя, все хорошо. Иди ложись". Синди приложила усилия, чтобы голос ее звучал беспечно, но Энни ослушалась. Подойдя ко мне сзади, она заглянула через плечо посмотреть, что происходит. Ее золотой сандалик на цепочке свесился вперед и ярко взблескивая, болтался где-то на уровне моей ключицы. Ты что, порезалась? строго спросила она тетку. Насколько я мог судить, Энни не боялась вида крови и хирургических манипуляций. К этому моменту лицо Синди приобрело почти нормальный цвет, однако вставать с дивана она не спешила, и не только потому, что была привязана ко мне хирургической нитью. Ее пугал вид полотенца в крови и запятнанный кровью пол. "Да", отозвалась она слабым голосом. "Я такая неловкая. Вот и порезалась. Ты иди, спи, Все в порядке". Синди закрыла глаза и поморщилась при очередном уколе иголкой. Вынув изо рта фонарик, я шепнул Энни: "Порез очень глубокий". Вот здесь нож дошел почти до кости. Кончиком иглы я показал место и посветил фонариком, чтобы девочка могла видеть. Но самое неприятное, что он задел довольно крупную вену, которая проходит тут. В качестве указки я снова воспользовался иглой. Энни внимательно смотрела, потом поднесла к глазам свою ладонь, видимо, для сравнения. «Твоя тетя Сиси продолжал я едва не оттяпала себе руку. Но мне кажется, что восьми швов должно хватить. И ей не помешал бы укол противостолбнячной сыворотки. На ноже есть ржавчина. "О, господи!" воскликнула Синди и крепко зажмурившись, стала делать глубокие медленные вдохи, усилием воли пытаясь взять себя в руки. «Тетя Сиси боится уколов, шепотом сообщила мне Энни. Сини опять побледнела. «Ну, не она первая, не она последняя. Завязав последний узел, я повернулся к Энни и кивком показал нам маленькие ножницы, лежавшие на столике рядом. "Перережь, пожалуйста, нитку. У меня руки заняты", попросил я. Энни без колебаний схватила ножницы, просунула пальчики в кольца и осторожно наклонилась вперед. "Где резать? Рядом с узлом или рядом с узлом?" Я натянул нить, и Энни перерезала ее с той тщательностью и благоговением, с каким молодой отец присутствующий при родах перерезает пуповину, и несколько мгновений любовалась делом рук своих. Молодчина. Я ободряюще ей улыбнулся. А теперь принеси мне, пожалуйста, губку или маленькое полотенце. Энни ушла и вскоре вернулась с выленившим и дырявым махровым полотенцем небольшого размера. Увидев его, Синди сказала: "Нет, дорогая, это еще хорошее. Принеси лучше старое белое с пятнами, Она висит на трубе рядом со стиральной машинкой". Энни принесла другое полотенце, еще более рваное, и я, намочив его перекисью, стер остатки крови с руки Синди и промокнул зашитую рану. Синди опасливо следила за моими манипуляциями. Надеюсь, у тебя нет с собой противо сыворотки, спросила она. «Сдается мне в твоих карманах может найтись что угодно. Я улыбнулся. Нет, сыворотки у меня с собой нет. Я помог ей сесть и заставил поднять раненую руку повыше, чтобы ослабить кровотечение, которое, впрочем, почти прекратилось. Энни села рядом с теткой и закашлялась прикрывая рот ладонью. Синди озабоченно посмотрела на нее. "Видишь, теперь со мной точно все в порядке", проговорила она. "А ты иди поспи". В ответ Энни зевнула и прислонилась головой к ее плечу. Синди беспомощно взглянула на меня, и я, взяв девочку на руки, отнес ее в спальню. Уложив Энни в постель, я накрыл ее одеялом до подбородка. Думаю, она заснула еще до того, как я вышел за дверь. Когда я вернулся в гостиную, Синди по-прежнему сидела на диване и, борясь с тошнотой, рассматривала свою руку. Заслышав мои шаги, она подняла голову. "У меня такое ощущение", проговорила она, "что тебе уже приходилось зашивать раны". Я кивнул. Один или два раза сказал я, но не стал ничего объяснять. Чайник на плите закипел и начал посвистывать, и я налил нам две чашки чая с ромашкой. Некоторое время мы сидели молча, держа чашки с кипятком у губ, не решаясь ни сделать глоток, ни сказать хоть слово. В конце концов, повисшая в комнате тишина начала действовать мне на нервы, и я стал искать предлог, чтобы откланяться. Ты я вижу очень устала, промолвил я. Мне, наверное, лучше уйти. Это было не совсем так. Синди безусловно вымоталась, и все же мне казалось, что в общении с нормальным взрослым человеком семилетняя Энни понятно не в счет, Она нуждается ничуть не меньше, чем в крепком здоровом сне в течение по меньшей мере недели о том, что Синди почти не спит по ночам, я догадался по темным кругам у нее под глазами. И все же, несмотря на обморок, в который она упала при виде крови, я знал, что она женщина стойкая и храбрая. Что касалось кругов под глазами, то такие же когда-то были и у меня. С усилием поднявшись с дивана, Синди проводила меня до порога. Все еще, держа пораненную кисть на уровне шеи, она сказала: Слушай, это, конечно, наглость с моей стороны, но я все равно спрошу. Правда это не только ради меня, но и ради Энни. И все же она замолчала, ожидая, пока я отвечу, что все в порядке и что она может спрашивать о чем угодно. А в чем, собственно дело, проговорил я, выходя на крыльцо в свет горевшей на козырьке лампочки. Завтра во второй половине дня нам нужно ехать в Атланту на прием к врачу Энни в больнице Святого Иосифа. Ты не мог бы нас отвезти? Она слабо улыбнулась и прислонилась к дверному косяку. А я бы за это купила тебе в Варсити здоровенный хот-дог. Энни в комнате в очередной раз закашлялась. На этот раз приступ продолжался достаточно долго, и я почувствовал, как что-то пытается проникнуть, протиснуться сквозь грубые шрамы и рубцовую ткань, одевшую мое сердце в броню. Признаться по совести, я вовсе не горел желанием ехать в больницу Святого Иосифа и шататься по коридорам, хотя как и в любом подобном заведении там хватало мест, где можно было спрятаться. С другой стороны, Энни снова раскашлялась и я кивнул. Во сколько за вами заехать? Нам нужно быть в больнице в три. Хорошо, я буду у вас в час. Она кивнула, и я спустился с крыльца. Внизу я остановился и обернулся. Мне хотелось задать Синди один вопрос, но я мешкал, потому что ответ был известен мне заранее. «Э, Синди, мне просто интересно, как зовут ее врача? Синди конфузливо кашлянула. Доктор Морган. Роер Морган. Я покачнулся и, чтобы не упасть, на ее глазах схватился за столбик подпирающий козырек. Ты его знаешь? Насторожилась Синди. Я отрицательно покачал головой. Нет, мне стало любопытно только и всего. Я слегка приподнял кепку. Спокойной ночи. Да, и прими обезболивающее, лучше всего отвил. Я показал на ее руку. С ним будет меньше болеть. Спасибо. Спокойной ночи. Синди закрыла дверь, и я торопливо зашагал по узким ступеням. На причале я встал на краю и, взявшись за борт партнера, наклонился над водой. В Свете луны в неподвижном водном зеркале застыло мое отражение. Лицо искажало то ли гримаса, то ли оскал. Ну и рожа успел подумать я. Нога моя заскользила по мокрым доскам, я наклонился ниже и и меня вырвало. Рассвет следующего дня застал меня на ближайшей к дому заправке, где я заливал бензин в баке своего субурбана. Я почти закончил, когда рядом со мной остановился старый кадиллак. Судя по звуку, у него прогорел глушитель. Да и сама машина была в грязи. Привет, Рис, поздоровался Сэл Коэн, опуская стекло со стороны водителя. Я только что побывал у Энни, сделал Синди укол против столбняка и собирался промыть рану, но он поскреб подбородок и посмотрел куда-то сквозь лобовое стекло. Ты, оказывается, ее зашил. Потрясающая работа, сынок. Давненько я не видел таких аккуратных швов. У Синди, наверное, даже шрамов не останется. Я пожал плечами. Наверное, это как езда на велосипеде. Раз научившись, больше не разучишься. Сэл снова повернулся ко мне. И где хотел бы я знать, реставратор лодок выучился ездить на этом велосипеде. Когда-то давно, еще в колледже я подрабатывал на скорой с бригадой травматологов. Старый врач отпустил тормоза и поправил шляпу. Хотел бы я познакомиться с тем санитаром, который научил тебя так жить. Сел, отъехал, а я долго смотрел ему вслед. Одна только мысль стучала у меня в мозгу: я должен немедленно уехать из города.